Глава 41. На подгибающихся ногах кое-как иду рядом с Соулом. Во время ужина я немного отвлеклась, но сейчас осознание всего происходящего вновь давит на плечи неизмеримым грузом. Я не хочу замуж за генерала, вообще ни за одного имперца. Да и просто замуж тоже не хочу. Больше, чем за генерала, я не хочу только за императора замуж выходить. Но последний мне и не предлагал. Иду медленно. До последнего во мне горит надежда, что что-нибудь случится и этой свадьбы не будет. Меж тем ничего не происходит. сол посадил меня на своего коня, и на нем мы вместе едем вдоль выстроившегося войска. Стройный хор поздравлений по команде оглушает. В вечернее небо запускаются магические залпы, грохот смешивается с хором человеческих голосов. Вот такая она походная генеральская свадьба. И это еще даже церемонии не было, а уже столько шума. Проехав так вдоль всей армии, тем самым... Засвидетельствовав намерение показав невесту, Соул на своем коне еще и по широкой улице разрушенной столицы зачем-то проезжает. Я замечаю, как из развалин и полуобвалившихся домов осторожно выбираются люди. Те, кто остался здесь, несмотря на все условия. Несмело, но все же приветливо люди машут мне и Соулу. Поздравляют, улыбаются. А следующий за нами кавалькада воинов раскидывает вдоль улицы золото и оставляет ящики, доверху набитые вещами и провиантом. «Местные не хотели идти на контакт с нами, пока мы не огласили весть, что бывшая жительница Наридия, ныне провинция империи, дева по имени Эльдио, сегодня выходит замуж за главнокомандующего имперских войск». Тихо сообщает мне на уху, Соул. «Почему?» «Чувствую, как лицо краснеет. Я ожидала осуждения со стороны жителей за такое, но никак не радости». «Тебе лучше знать, но я предполагаю так». Ты их жрица последние, Они уже знают, что ты жива. Люди на Риде настолько привыкли верить своим жрецам, что теперь не сомневаются в том, что все, что ты делаешь, правильно. И так хочет ваш исток. Улыбайся и призови жителей перебраться в лучшее место жизни. Озеро, питающее город, мертво. Из него пить нельзя. Рыбы нет. Животные распуганы монстрами. Вблизи города после его захвата еще долго ничего нормально расти не будет. Ближе к границе города почти не Люди смогут выехать спокойно и безопасно туда в хвосте армии. Им предоставят телеги лошадей. Хорошо. Нельзя не воспользоваться таким шансом. Соул останавливает коня возле небольшой группы людей. Все тут же встают на колени. «Поднимитесь», — приказывает генерал, поворачивая коня так, чтобы меня было видно его людям. Встают, с трудом, но выдавливая себе улыбку. Осеняя людей благословляющим знаком, И они тут же вновь падают на колени. Из глаз мужчин и женщин лются слезы. Генерал тяжко вздыхает и вновь приказывает. «Поднимитесь!» Когда все вновь оказываются на ногах, прошу людей уйти из города. Мне кивают, и я по глазам вижу, что выполнят все, что я скажу. Под конец речи я замолкаю, но потом все же добавляю. «Передайте всем, кому сможете, кто остается в нарядии. В будущем, спустя годы, здесь будет небезопасно». «Лучше уходить или селиться высоко в горах». Генерал словно закаменел. Кажется, удивился. Людей вокруг нас становится все больше. Меня жадно слушают. «Можно задать вопрос, жрица?» Вперед выступает старший из мужчин в группе. Колеблюсь. «Попробуйте». Отвечаю осторожно. У меня сейчас есть связь с двумя озерами, одной из которых близко. Сила исток возможно, даже сработает, но ограничена. Да и направленность у меня только на природу. «Исток мертв?» «Да». Стало очень тихо. «А он сможет возродиться? Есть хоть малейшая надежда?» «Мне не хочется обнадеживать людей. Я сама ничего не знаю. Но ведь жить без надежды тоже тяжело. Я...» Жрица сделает все от нее зависящее, чтобы исток снова возродился. Ответил вдруг за меня Соул. «Как же хочется его убить!» «А Империя, в свою очередь, будет помогать и всячески этому способствовать». На соула люди смотрят недоверчиво, но я молчу, не опровергая его слова. «Мы будем молиться, чтобы у вас все получилось, жрица», произнес, помолчав, мужчина. «Вернется ли в Наридию природная благодать?» Ко мне сразу приходит ответ, нервно сжимая пальцы. «Нет, климат Наридия будет постепенно меняться не в лучшую сторону. Лучше будет уходить в горы или вовсе покинуть территорию». «Но...» Если исток возродится, может, тогда благодать снова сюда вернется?» Скорее всего, нет. Процессы, которые долгое время сдерживали исток, уже запущены. Они были изначально просто сильно замедлены. Это неизбежно и неотвратимо. Люди погрустнели. Тяжело такое узнать о родном доме. Но мне нечего сказать им утешении, И это еще я всего не поведала. Ни к чему им знать о том, чего они в своей жизни, скорее всего, уже не застанут. Конь генерала двинулся вперед. Разговор закончился на тяжелой ноте, оставив в душе неприятный осадок. Пытаясь не плакать, все же дамы так старались, нанося краски на мое лицо. «Что то имела в виду, говоря, что людям нужно в горы?» Мрачно спрашивает генерал. «Это неважно Не стоит говорить Соулу про будущее на Риде. Иначе у него будет повод не выполнить наш договор. Смысл меня отпускать и делать правительницей земли, которая в будущем исчезнет?» отвечай Жёстко приказывает генерал. «Иначе что?» — устало спрашиваю я. «Чтобы спрогнозировать дальнейший ход событий и будущие ходы, мне нужна больше информации. Ты предпочитаешь что-то скрывать и идти против меня?» Наридия будет постепенно уходить под воду. А в какой-то момент уже не постепенно её захлестнет Произношу я тихо и без всяких эмоций. «Почему?» «Природные процессы». «А если бы исток не был уничтожен?» Они бы все равно произошли, но не так скоро. Сейчас это займет сотню-другую лет, а с истоком тысяча. Дальше едем в умолчание. За всеми событиями и переживаниями я подзабыла о том, что узнала в озере, но сейчас осознание навалилось с новой силой. Никакого свадебного настроения. Да и не было его. Даже не заметила, как Соул вскоре остановил своего коня. Очнулась только, когда жених опустил меня на землю. оглядываясь Мы за городом. Высокий холм, с которого открывается хороший обзор на развалины столицы. Мёртвое озеро и хмурое серое небо. Вдруг поднялся ветер. Холодный, резкий, будто недовольный. Кажется, будто скоро пойдёт дождь. Настроение становится ещё более несвадебным. Хотя куда уж больше. Холм оккупировали военные. И их здесь целое море. Все они свидетели и одновременно приглашённые. Свадьба с широким размахом. Сердце замирает от тоски и горечи.